Военные барабаны Небесного Дворца По приблизительным подсчетам Ху Цинь находился в заточении вот уже два небесных месяца. Сколько времени прошло в мире демонов, он не знал, потому что не успел выпросить о разнице во времени между мирами, но предполагал, что около двух или двух с половиной лет. Интересно, что там поделывают лисьи демоны? Он полагал, что Ху Сюань — Как-то удалось усмирить младшего брата. Быть может, заперли его где-нибудь в надежном месте? Недопесок, вероятно, уже успел отрастить еще один хвост. Хуфэйцинь сморгнул, ему показалось, что на ресницах провисла горячая капля. А что с богиней небесных зеркал из Хуашэньхоу? Если он относительно легко мог себе представить, что поделывают лисы, то о матери и сестре не имел ни малейшего представления. От неизвестности было горячо в глазах и холодно на душе. Он нисколько не сомневался, что небесный император способен на что угодно. Беседы с Лао Луном становились все реже. Хуфейцин медитировал, а Лун — тот больше спал. Хуфейцин несколько укрепил свои силы, пусть и не до девятого хвоста. На более тяжесть цепей он перестал обращать внимание свыкнувшись. У него хорошо была выработана привычка с чем-то свыкаться. Медитация пошла на пользу лисьему зрению. Он теперь видел на две руки вокруг себя. Если так и дальше пойдет, то, пожалуй, за тысячу лет он и вправду сумеет овладеть небесным зрением. А уж тогда он сможет выяснить, что осталось с его матерью и сестрой. Небесным зрением можно обозревать дальние дали, а ушауру считать, так это расплюнуть. Ему хотелось бы поглядеть на ауру Лао Луна. В тот день Ху еще не приступил к медитации. Лао Лун завел с ним разговор, который как-то незаметно переключился на разломы миров. Как выяснилось, Лао Лун об этом феномене знал и даже побывал в мире смертных, случайно провалившись в такой портал, который открылся прямо у него под ногами. Он упомянул и великое ничто, Миры, накладываясь друг на друга, имеют несколько точек соприкосновения, разломы миров и пустоты между слоями, которые создают великое ничто. Как раз когда Лао Лун принялся объяснять Хуфайциню, что это за великое ничто такое, воздух прорезал гул, от которого у Хуфайциня заложила уши и затрещало в барабанных перепонках. Слух у него тоже был лисий сейчас, когда остальные силы запечатаны. Зажать уши руками он не мог, поэтому задохнулся от боли, которую причинил его ушам этот гул. «Что это?» — выдавил Хуфыцинь, борясь с тошнотой. Гул силился, менял амплитуду и, казалось, имел какой-то особый ритм. «Военные барабаны!» «Что-что?» «Так звучат военные барабаны Небесного дворца!» сказал Лаолун. «Военные барабаны?» повторил Хуфэйцинь. «И почему они звучат?» «Небесный император объявил войну». Хуфэйцинь задохнулся то ли от нарастающего гула, то ли от потрясения. «Он ведь обещал. Он обещал оставить их в покое, если я вернусь и...» о, с сознанием протянул Хуфэйцинь. «Он и не собирался этого делать». «Как я сглупил!» «Наиглупейший поступок — верить небесному императору на слово», — усмехнулся Лао Лун. «Когда ему хочется, у него очень короткая память. А теперь просвети меня, кому на этот раз он объявил войну. У меня создалось впечатление, что ты об этом знаешь». «Знаю», — горько ответил Хуфэйцинь. «Я обменял себя на перемирие между небесами и миром демонов. «Я верил, что смогу предотвратить войну, если вернусь и подчинюсь небесной воле». «Мир демонов?» После паузы спросил Лаолун. «С какой стати тайдзи вступаться за демонов?» Хуфай крепко зажмурился. Барабанная дробь лупила по голове, точно кувалдой. Тошнота все выше поднималась по горлу. Он даже не расслышал вопрос Лаолуна. До какой низости еще опустится небесный император? Он обманом вернул Хуфайциня в небесный дворец, заточил его в темницу. Кандалы не разбить, цепи не снять. Он вынужден будет целую тысячу лет мучиться мыслью, что не смог предотвратить войну. Через тысячу небесных лет уже будет поздно. Во всех смыслах поздно. Казнят его тогда или пощадят, уже не будет иметь значения. Хуфайцинь смутно понимал, что военные барабаны еще не означают немедленного начала войны. Нужно собрать войско, разделить командование, провести рекогносцировку, составить план военных действий и все в том же духе. Но для мира демонов нападение будет неожиданностью. У них не будет времени подготовиться к войне. Их застанут врасплох, загонят в угол и уничтожат. Хуже, если небесный император решит вместо полноценной войны устроить небесную охоту тысячи молний. Тогда все пропало. Ее можно начать в любой момент. Никакой подготовки. Нужно просто свистнуть небесные своре и натравить ее на след. В случае с обычной войной демоны хотя бы смогут дать отпор. Но если вход пустят молнии, все так же, как с лисей горой только в этот раз масштабы бедствия будут чудовищны целый мир падет сотни тысяч светильников жизни погаснут. я должен это остановить пробормотал хуфойцинь скрежеща зубами